Прежде всего надо было перевести мажи в темную одиночную камеру. Там он провел одни сутки. На следующий день его под конвоем привели в большую комнату, в центре которой стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном. За ним сидели офицеры школы в парадной форме. Перед каждым из них лежал пистолет. Я как председатель военного трибунала сидел в центре. Все это должно было сильно подействовать на человека, который в течение двадцати четырех часов оставался наедине со своими мыслями. Мажи стоял перед столом между двумя часовыми, державшими на перевес винтовки с прямкнутыми штыками. Один или два раза он на несколько мгновений закрыл глаза, минуту или две. В комнате стояла мертвая тишина. За это время он наверняка прочувствовал всю торжественность происходящего. Его дерзкой самоуверенности как не бывало. Подсудимый обратился я к нему по французски. Вы знаете, где вы провели последние двадцать четыре часа? Да, сэр, в темной камере. Вы знаете, что это за камера? Нет, сэр. Последний вопрос озадачил и взволновал его. Это камера обречённых. Люди, которые попадают в неё, обречены на смерть. Я сделал паузу. В комнате было так тихо, что слышалось дыхание подсудимого. Оно заметно участилось. Подсудимый, продолжил я. Вы были арестованы в Лондоне и вам неоднократно предлагали сказать военным властям всю правду. Вы упрямо продолжаете рассказывать всякие небылицы, об этом говорят в показания ваших же товарищей. Несмотря на улики, которые явно против вас, вы продолжаете настаивать на правдивости своих показаний. И объяснить это можно только так: вы шпион. В военное время за подобные преступления выносят смертный приговор. Итак, вы находитесь сейчас на заседании военного трибунала. Решение может быть только одно: вас признают виновным, а в таких случаях выносят только один приговор – смертная казнь через повешение. Вы бесстыдно лгали до последнего дня. Но мы все-таки решили дать вам последний шанс спасти свою жизнь. Я достал из кармана часы и положил их перед собой. Вам дается две минуты. За это время вы должны решить, скажете ли вы нам правду или отправитесь на виселицу. Советую вам хорошенько подумать. Больше такой возможности вам не представится. В комнате не было слышно ни единого звука, кроме мерного тиканья часов. Секунды одна за другой приближали мажи к роковому концу. Устремив свой взгляд в пол, он дышал очень тихо, словно преднамеренно сдерживал дыхание. В окна с улицы врывались с нетерпеливые гудки машин, Напоминая о том, что шумная трудовая жизнь Лондона идет своим чередом, секундная стрелка сделала один оборот. Мажи, опустив голову, стоял на том же месте. Ничто не говорило о том, что он перестал владеть собой. Один из часовых переступил с ноги на ногу, и в абсолютной тишине этот звук прозвучал как пистолетный выстрел. Две минуты истекли. Я положил часы в карман и внимательно посмотрел на мажи. Подсудимый, вы хотите что-нибудь сказать? Он посмотрел мне прямо в глаза. Ничего. Это ваше последнее слово. Я стал медленно подниматься со стула. Вы сами виноваты в своей смерти. Сейчас я объявлю приговор. Покрыв голову черным шелком, я произнес слова, которые в английском суде слышит каждый приговоренный к смерти.